Глава двадцать Ночь, рассвет, прощание. Эд. После практики он отметился о присутствии на территорию аэродрома покинул в компании друга и девушек. За пропускным пунктом их ждало такси. Выспавшаяся в беседке Юлька была весела и много болтала. В ходе ее трепотни выяснилось, что сегодня она едет ночевать к Серёге. «То есть ты не со мной?» — как-то испуганно спросила Тома и быстро глянула на Эдика. Ее испуг при этом превратился в панику, словно подруга бросала ее тонуть на «Титанике». «Но как же практика?» «А что практика? Завтра там и встретимся. Или ты так привыкла со мной жить, что не можешь отпустить Стоянова?» Засмеялась Юлька, но при этом тоже смотрела на Эдика, как училка на нерадивого ученика, или как инквизитор на ведьму, любой из этих вариантов подходил. Когда они садились в такси, Ветрова шепнула только ему. «Обидишь Тому, шкуру спущу». «Я тебя не боюсь», — отрезал Эдик. «И вообще, если ты так печешься о подруге, чего не едешь ее охранять от страшного и коварного меня?» Эта ушлая Юлька раздражала его и веселила одновременно. Подруга Томы та еще штучка, и Серегу она не пощадит, это точно. «Было бы от кого охранять», — закатила она глаза. «И я тебя предупредила. Считай, я под впечатлением и теперь хороший мальчик». Дом Тома был ближе, чем центр города, в котором проживал Сибиркин, поэтому Эд и Тома выгрузились первыми. Такси сразу поехало дальше, Тома проводила машину изумленным взглядом. Думала, Эдик поедет с ребятами. Ага, сейчас. Он и в такси-то еле себя в руках удерживал, все время хотел поторопить сонного водилу. Стоило им вновь оказаться вдвоем. Он развернул к себе Тому и впился поцелуем в ее и без того распухшие губы. Она вообще выглядела выше всяких похвал. Волосы растрепаны, глаза горят, а футболка измялась от ночных приключений. И это будоражило Эдика все больше и больше. Если раньше она ему нравилась на каком-то интуитивно-визуальном уровне, то теперь он просто не мог держать себя в руках рядом с ней и не собирался этого делать. Она проникла в душу вся целиком, без остатка. Чувство для него было новым и незнакомым, но ему все нравилось. Теперь он даже жалел, что тянулся этими поцелуями так долго и не проявил настойчивость еще в прошлом году. Почему он сдался так легко? Почему отступил? Потому что не знал, как это будет хорошо. Считал Тому рядовой симпатичной первокурсницей, но что-то неуловимо изменилось за эти пару недель. «Достанешь ключи?» — пробормотал он возле двери подъезда. «А?» — не поняла Тома. «Ключи, чтобы мы зашли». Кое-как она выпуталась из его рук и отдышалась. На улице стало по утреннему серо и светло, хотя часы показывали половину третьего ночи. Эдик едва удержался на месте. Так ему хотелось опять прижать к себе растрепанную и такую... Его Тому. И больше всего его забавляла скорость, с которой он во всем признался самому себе. Да и ей тоже. Он и не подозревал, что на такое способен. Я не... Ты что, собрался у меня ночевать? — спросила она испуганно. — Ну, нельзя? Ответ был очень быстрым. — Нет! — Почему? У тебя же сейчас никого. — Это не причина превращать квартиру в ночлежку, знаешь ли. ее брови сурово сдвинулись, а Эд не смог сдержать улыбку. Забавно она выглядела, очень по-боевому. И в этот бой ему уж очень хотелось вступить. Его улыбку она заметила. — Ты чего ухмыляешься? — Ничего, просто нравится твое упрямство. Ну а что насчет жалости Тома? В тебе есть хоть капля сострадания. Между прочим, Серега уехал с твоей подругой, и вряд ли они ждут меня сейчас в гости, а общага закрыта до утра. Придется ночевать на лавочке». «Исаев, не держи меня за дуру. Я на первом курсе, но в самом его конце. Сейчас не первое сентября, чтобы я не знала, как вы обычно в общагу свою лезете. Сначала через забор возле столовой, потом через окно второго этажа. Там окно не закрывается никогда». «Попробовать стоило». Не расстроился Эдик. «Ну ты... жук!» Тома вдруг засмеялась и попыталась изобразить осуждающий взгляд. Вышло даже слишком горячо. «И как мне с таким тобой справляться, прикажешь? Ты же... Ты же...» Он притянул к себе Тому, не удержался, что поделать, и опять ее поцеловал. «Ничего, обязательно привыкнешь, а еще лучше не надо справляться, просто расслабься и наслаждайся. А сейчас поднимемся». «Никуда ты не поднимешься!» — отрезала она. «Да брось, почему нет?» Хотя бы потому, что я еще не поговорила с Мариной. Опять ты про нее забыл, а я каким-то образом еще помню. И вообще, я не приглашаю к себе парней до пятидесятого свидания, вот. Какого? Пятидесятого! мстительно ответила Тома. Ты это только что выдумала, признайся. Не докажешь? Эдик быстро собрался и начал рассуждать вслух. Окей. Допустим, завтра мы позавтракаем, пообедаем и поужинаем, дважды выпьем кофе, прогуляемся в парке, прогуляемся на набережной, сходим на пляж, покатаемся на лодке, покатаемся на вейке, три раза сходим в кино. Это сколько будет свиданий? Пятнадцать. И сегодняшнее тоже включим в список, уже плюс пять. Останется еще пять, но все можно успеть за завтра. Рекламные ролики перед фильмом зачтём за отдельные фильмы, так и набежит нужное количество. Тома посмотрела на него и сказала, «А знаешь, Я передумала. Не встречаюсь с парнями, которые не умеют считать, потому что я, все вышеперечисленное, зачла бы как единицу. Одно свидание, а сегодня и вовсе не считается. Одно? Одно, — безжалостно подтвердила она. И полет на самолете не свидание? Нет, там же присутствовал посторонний. Тогда Эдик притянул Тому к себе и в который раз поцеловал в эти невозможно улыбающиеся губы. Прием стар как мир. Не хочешь спорить, целуйся, а он как раз почувствовал, что их шутливое противостояние катится куда-то не туда. Не хватало еще, чтобы Тома зацепилась за эту дурацкую цифру 50 и держалась за нее просто из вредности. Эдик таких испытаний точно не выдержит. Он сегодня-то едва переживет. Переживет, конечно, от перевозбуждения еще никто не умирал, но повторить такое 50 раз та еще пытка. Расставаться с Томой не хотелось совершенно. А они, ко всему прочему, завтра не встретятся на аэродроме. Расписание разное. Придется терпеть аж до вечера или того хуже. «Завтра не смогу», — подтвердила худшие подозрения Тома. «Разговор с Мариной забыл? Никаких больше встреч, пока мы с ней все не обсудим». «Но почему?» «Потому что ты, Исаев, не умеешь держать себя в руках и держать при себе руки не умеешь», — Возмущенно ответила она, скидывая из себя те самые руки. И добавила уже тише, И потому что я не могу себя контролировать тоже. «Не можешь?» — обрадовался Эд. «Тогда ты вызовешь такси и поедешь в общагу, даже не надейся на что-то иное». «Да я шучу, шучу». «Точно?» Не совсем, поэтому Эдик изобразил невинную улыбку и пожал плечами. Такси все же пришлось вызвать. На улице рассвело, Тома вспомнила, что ей собираться на практику и как-то там выжить после бессонной ночи и они еще минут пятнадцать целовались возле приехавшей машины, не в силах расстаться. Таксист оказался понятливый. Молча включил счетчик и задремал, не видя причин торопить влюбленных.